Глава четвертая. Стихийные маги владеют всеми стихиями, но, как правило, в разной степени. Поэтому у нас общая образовательная программа и углубленные профильные факультативы. Вот Маркус Норрен был ледяным магом. Собственно, видимо, поэтому та блаженная меня и катила ледяной водой. Я же была магом огня. А потому сейчас шла по коридору, очень эффектно дымясь на ходу. Это, конечно, был не дым, а пара одежды, которую я сушила на ходу, но все встречные студенты отшатывались и вжимались в стены от греха подальше. Я в целом с ними согласна. Когда навстречу попадается дымящийся огненный мак с пустым ведром, тут хочешь не хочешь, поверишь, примет. Жил мой женишок на этом же этаже, только в другом конце коридора. Несмотря на то, что мы со вкусом портили друг другу кровь последние несколько лет, Все наши столкновения происходили на нейтральной территории и, если можно так сказать, отличались благородством. Но сегодня он перешел все границы. А потому я, не особо мучаясь угрузениями совести, просто обратила в прах входную дверь и, проигнорировав возмущение «э» от соседа Норана, проделала то же самое с дверью к моему жениху. И вот пока я шла и кипела от злости, то искренне надеялась застать Маркуса с какой-нибудь девицей, желательно той же Анастейшей, В однозначной позе устроить эффектную сцену и таки надеть ведро парню на голову. К сожалению, сегодня был явно не мой день. В комнате не то, что обнимающейся парочки не нашлось. Там вообще никого не было. И вот я застыла, слегка растерянная, и поэтому уже не такая разъяренная посреди чужой территории, слыша за спиной любопытное шуршание норановского соседа. Пустым ведром в руках и без единой идеи, чтобы такое вытворить. Комната, кстати, была очень даже ничего. Порядок, аскетическая чистота и минимум личных вещей. Симпатичненько. Но нельзя взять ворота крепости и оставить цитадель нетронутой. Душа требовала сатисфакции и разграбления трофеев. Я оценивающе посмотрела на письменный стол, но в последний момент передумала. Маркус, конечно, тот еще гад, но ведь не сволочь. А потому щелчок и огромная аккуратно заправленная кровать рассыпалась пеплом. Пара в пламени только и успела лизнуть тяжелые исколовье. «Что ты тут забыла?» — раздался за спиной, но очень удивленный голос. «Тебя!» — мгновенно ощетинилась я, разворачиваясь к Маркусу на каблуках. «И твою больную подружку!» Парень очень натурально изображал удивление и возмущение, но верить в его актерскую игру я была не намерена. Еще раз! Пришлешь ко мне своих больных фанаток, ляжешь в лазарец с ожогами высшей степени!» — пригрозила я, сунула ему в руки пустое ведро и вышла с видом победительницы, громко грохоча каблуками и на растерянное «Каких еще фанаток?» оборачиваться не стала. Ха, актер!»